Приложение 15-е, 1555 год, октября 11-е. Указ царя Ивана IV о добровольной службе. Примечание. Этот указ носит следы некоторой переделки Татищева. Лето 7064 года. Октября в одиннадцатый день по присланной памяти за прописью дьяка Ивана Бессонова царь и великий князь всей Аруси, повелитель, приговорил со всеми боярой и приказал боярам, которые люди учнут, у кого с воли служить и без крепостей, а пойдут от них прочь, с отказом или без отказа, и те люди, у которых они служили, Учнут на них искать и сносов, насколько не буди, и тем людям, у которых служили, и на тех людей суда не давати, потому что у него служил добровольно, и он его, не хотя отпустите, да на нем ищет сноса, что чего пропало, то у себя сам потерял, того для, что вольному человеку верил и у себя держал без крепости. И бояре велели сие в судебник написать: дабы дворы, которые кому приказаны, судили выборным главам. Велели о вольных людей судить по сему. Василий Татищев. Судебник. Страница 78, 79. Москва, 1768 год.